Последний день. Татьяна Малкиной, изменивший ход истории. Ночь с 20 на 21 августа 1991 года. Москва, Краснопресненская набережная. Сколько раз за сегодня я мимо этого свёртка прохожу? Да уж не меньше 10 кругов нарезал, а всё никак не решусь. Хотя непонятно, кого мне стесняться, ведь сейчас тут всем явно не до меня. К тому же стемнело, но всё равно как-то неудобно. Ладно, вот ещё пройдусь от баррикады и обратно. Дождусь, когда народу рядом будет немного. Может, тогда. Хотя какой там немного? С каждой минутой люди только прибывают. И видно, что все основательно подготовились, правильно экипированы, на них штормовки, плащ-палатки, куртки и плащи. Рюкзаки за спинами и тяжёлые ботинки на ногах, а я в каких-то летних тапочках и тоненьком свитере. И под таким дождём всё давно промокло насквозь. Вечно завидовал людям с сильной волей и духом. Они всё делают основательно: спокойно укладывают рюкзак, не торопясь и по случаю подбирают гардероб, плотно обедают, подходят к письменному столу, берут чистый лист бумаги и ровным почерком выводят Если не вернусь, деньги в верхнем ящике, всем всё прощаю. Короче говоря, хорошо быть уверенным в себе человеком. Тут, помимо убеждённости в правоте своих помыслов и действий, будешь и на баррикадах сражаться за свободу демократии сытым и сухим. А я с утра заметался, задёргался, всё никак не мог понять, что же мне делать. В больницу что ли бежать, в реанимацию снова устраиваться, раненых принимать? И зачем я только оттуда месяц назад уволился? А всё моя гордыня решил, что впереди пятый курс хватит уже полымыть. Или в центр города ехать, где недовольный народ тысячами на улицы вышел. И пока я так бестолково суетился, на коротких волнах по свободе передали, что в Белом доме в ожидании штурма попросили покинуть здание всех женщин-депутатов и обслуживающий персонал. Тогда я сунул пачку сигарет в карман, Какую-то мелочь, проездной на метро. Подумал, да и снял с себя часы с обручальным кольцом. Крикнул Лене, что за хлебом пошел. И сбежал. Даже пообедать не успел. Сначала в больницу решил заскочить. Набрать банок с полиглюкином, бинтов, жгутов да капельниц. Но понял, что не успею. Еду в метро, а сам думаю. Сейчас все пути к Белому дому перекроют, суки эти. Потом всю жизнь буду себя клясть. что сразу туда не рванул. А народ в вагоне, кто книжку читает, кто анекдот соседу рассказывает, многие яблоки с дачи везут, будто и не происходит ничего. Но на баррикадные уже всё было по-другому. Плотная толпа бурлила и на платформах, и в вестибюле, а поезда всё новых решительных людей подвозят. Отважные женщины листовки и газеты на Оксерксе отпечатанные раздают. Кто-то флаг российский развернул, а мужик рядом на эскалаторе прямо в ухо как заорёт: "Я за Водолой!" И толпа подхватила: "Ура!" У белого дома народу оказалось просто тьма. Кто баррикады строит, кто радио слушает, а большинство, как и я, мотаются туда-сюда. К вечеру дождь как зарядил, так и не прекращается. Меня уже выжимать можно. Кто-то слух пустил, будто народ тут кормят. Вроде какие-то бизнесмены раскошелились, но где это происходит, непонятно. Да и в такой густой толпе ничего не разобрать. И вот, когда я начал круги нарезать, мокрый, холодный, голодный, чтобы хоть как-то согреться, тогда на каменном парапете Калининского моста я увидел хоть и подмокший, но не тронутый брусок щербета, словно привет из детства. Раньше такой щербет продавался в каждом кондитерском отделе по рубль 80 за кило. И вдруг сейчас он лежит бесхозно и на граните, словно золотой слиток, и почему-то кроме меня никто этому не удивляется. Даже никто на него и не смотрит. Видимо, всех отвлекают сообщения о передвижении колонн бронетехники, о возможном десанте с неба, о газовой атаке. Короче, все здесь готовятся геройски умереть, а я думаю о всякой ерунде. Я думаю, кто интересно умудрился купить этот щербет и где именно? потому как ничего подобного в магазинах давно не продаётся. Уже и сигареты с водкой по талонам, и сахар по талонам. Да и талоны эти удаётся отоваривать далеко не всегда. Год как ввели визитки, так стали называть карточки покупателя с фотографическим портретом гражданина и печатью ЖЭКа. Но, несмотря на все отчаянные меры, еды с каждым днём в магазинах всё меньше, а очереди за ней всё длиннее. А тут такой клад на мосту. И ведь кто-то купил этот щербет, оставил на граните и ушел. А может, это в КГБ решили народ губить по заданию ГКЧП? Напичкали щербет какой-нибудь отравой и в толпу подбросили, чтобы потом на ельца насвалить. С них станется. Нет, скорее какая-нибудь старушка купила случайно сегодня с утра в знаменитом магазине «Хлеб» на Калининском. Дошла до моста, а там... И что, интересно, там? Сама в речку сиганула, но перед этим щербет заботливо в бумажку завернула. Вот он и сейчас лежит на этой размокшей бумажке, меня дожидается. В общем, непонятно, но жрать от этого меньше не хочется. Ладно, еще кружок сделаю, и если никто такое добро не схватит, я все-таки решусь. Я продрался к центральному подъезду Белого дома. Тут толпа самая плотная, все лезут поглазеть на несколько машин БРДМ, на которых прикатили десантники во главе с генералом по фамилии Лебедь. И как судачил в толпе, генерал этот заверил, что по людям его десантники стрелять не будут. Ну и на том спасибо. На броню одной БРДМ вылез боец, и с толпы ему кинули сигареты, батон хлеба, ещё какую-то еду. Парень ловко всё это подхватил и снова скрылся в бронетранспортёре. В тот момент, когда он повернулся в мою сторону, Я успел разглядеть его улыбающееся лицо в свете прожектора. Как же на нашего Лёшу Гусева похож. Я даже вздрогнул, тот ведь тоже десантником был, наш Лёша Гусев. 1 мая 1983 года. Москва, городская клиническая больница номер 7. Хорошо косить от армии и при этом валяться в своей же больнице. Говоря откровенно, я не очень уж и косил, просто мне нужно было подтвердить диагноз язвенной болезни. А подтвердить это оказалось очень легко, так как бессонные ночи на дежурстве не способствуют заживлению язвы. Впрочем, бессонные ночи не способствуют никакому другому заживлению. Но все наши ко мне относились как к симулянту и говорили, что паровозов закосил от армии и прохлаждается в терапии у Бранштейна. Или ж только я показывался в своей реанимации, меня тут же припахивали все кому не лень. Персонала у нас вечно не хватало, а зато если была охота чему-либо получиться, тут никто не отказывал. Поэтому я здесь за первый свой неполный год работы научился делать такие штуки, какие не каждый врач за свою жизнь хоть раз увидит. И что ни день, тут такое творилось, что потом можно было много лет вспоминать. По этой причине мне в терапии не сиделось, вернее, не лежалось. Да и какая может быть терапия, когда в реанимации столько всего интересного, особенно по весне. Весной, если кто не знает, увеличивается световой день, а увеличение светового дня вызывает повышенный выброс гормонов в организме млекопитающих. Человек здесь не исключение. И если у большинства животных, как у примитивных созданий, изменение гормонального уровня приводит к всего-навсего брачным играм, то у людей все гораздо интереснее. Люди по весне начинают придумывать всякие увлекательные занятия. Они пыряют друг друга ножами, прыгают с мостов в разнообразные и еще холодные водоемы, бьют себе подобных по головам и другим частям тела тупыми и острыми предметами, травятся, вешаются, вскрывают себе вены и артерии от несчастной любви, да и просто по пьяни. Люди по пьяни угоняют автомобили, автобусы, мотоциклы и трактора, и на них врезаются во всевозможные препятствия. По пьяни попадают под машины, под трамваи, под поезда и даже под автопогрузчики. Кроме того, частенько по пьяни они сгорают в банях на своих садовых участках. По пьяни лежат по водосточным трубам в женские общежития. Да и вообще, почти все наши пациенты попадают к нам по пьяни. Весной это особенно чувствуется, так как весной по пьяни не сидится дома. А медсестра Томка Царькова поймала меня в коридоре, к стенке прижала и говорит: "Ты наглый рожа один хрен ничего не делаешь. Давай, выходи вместо меня в субботу. Я тебе четвертак плачу". Что значит не хочу, аферист? Не хочешь, он Как ты только не одурел в терапии свои судки на койке валяться. Погляди на себя, урод, кожа да кости. Да любая нормальная баба от такого шарахаться будет. Не пойму, как же жена твоя за тебя замуж пошла, наверняка начёкнутая. А ты на мои деньги пожрать себе купишь. Может, и пытался терешь. Ну как тут откажешь, тем более за четвертак. В общем, так получилось, что каждый вечер я приходил в реанимацию, а в терапию возвращался лишь под утро. И через 2 недели этих бессонных ночей на контрольной гастроскопии у меня обнаружилось уже не одна, а две язвы. Заведующий отделением Александр Семёнович Бранштейн нахмурился, спешно положил меня в блатную двухместную палату, прописал электросон и приставил ко мне нового врача, моего старинного знакомого Валю Седых, первейшего в институте гитарного виртуоза. Валя Седых пару раз заходил в медицинское училище, где репетировал наш ансамбль и бескорыстно показывал секреты мастерства. Про Валю ходили легенды: не то он пил водку с самим Макареевичем, не то даже подрался с ним. В общем, мы с Валей постоянно трепались о гитарной игре и вспоминали молодость. Моим соседом по палате оказался мужик с продувной мордой, заведующий складом кузовов для Жигулей. Ему, видно, тоже стало скучно лечить свою язву, только, в отличие от меня, некуда было пойти, поэтому он на второй день начал бухать прямо в палате, не дожидаясь обеда. А так как бухать в одиночку было, прямо скажем, тоскливо, сосед быстро организовал себе приятное общество. Один его собутыльник звался Эдиком. Это был паренек лет двадцати пяти с хитрой рожей, блатным прищуром и большой родинкой на шее. Он всю дорогу рассказывал, как в армии нёс службу на складе ГСМ и продавал гражданским всё, что можно. А вторым был Гена, хотя все звали его Изотоп. У него была огромная, как глобус, голова и жёлтая кожа. Изотоп был, видимо, молодым, но никто точно не знал, сколько ему лет. На вопросы о возрасте Изотоп отвечал гордо, что сколько не есть, всё его Я, конечно, мог подсмотреть данные в истории болезни, но было лень. Свою кличку он получил из-за того, что его водили на радиоизотопное сканирование в находящийся по соседству онкологический центр. У изотопа был алкогольный цирроз печени. Зато бабушка изотопа, что вырастила своего ненаглядного внука-алкоголика, была директором гастронома. Что по тем временам считалось невероятным социальным и карьерным достижением. Как говорил сам Изотоп, мамаша бросила его ещё в раннем детстве и уехала с хахалем куда-то за Урал, где и сгинула. И вот это новоиспечённое трио принялось квасить с каким-то остервенением, как члены тоталитарной секты, которые ждут конца света. Водку им контрабандными тропами доставляли приятели заведующего складом Кузавов. А закуску в количествах просто невероятных ежедневно подтаскивала бабушка из о топой с своего гастронома. Она навещала внука каждый божий день, всякий раз втаскивая в палату по две огромных сумки, больше похожие на рыболовные тралы. Поставив их к стене у окна, бабушка, крупная рыхлая женщина, без сил опускалась на койку и задыхаясь произносила: "Вот, геночка, принесла тебе покушать". На что благодарны, внук неизменно отвечал. Да охота тебе сюда таскаться. Здесь же не зона, меня тут диетическим кормят. На что бабушка с сомнением качала головой. Да разве ж я не знаю, как в этих больницах готовят? То ты без того, еда никудышная, так ещё и своруют половину. Отдышавшись, она начинала выгружать провизию. Всякий раз, оказываясь рядом, я, словно заворожённый, не в силах был оторвать взгляда от этого зрелища. Всё смотрел и смотрел, не двигаясь с места. До этого мне казалось, что подобное разнообразие присутствовало лишь на страницах литературных произведений, где описывались залихватские будни купечества. Но нет. Каким-то непостижимым образом осколки того разгула сохранились в подсобках некоторых московских гастрономов. А эти бессовестные бухарики даже не отличались аппетитом. На столе у них царил скупой минимализм. банка селёдки в винном соусе, чёрный хлеб и копчёная колбаска. У изотопа еда накапливалась в геометрической прогрессии. Она была и в тумбочке, и под кроватью, и в холодильнике. Через какое-то время провизию пришлось складывать в тумбочку под кровать и в холодильник Эдика. Потом и этого стало недостаточно, и запасы начали перекачёвывать в холодильник и тумбочки нашей палаты. Можно было спокойно открывать в гастроэнтерологии что-то типа стола заказов, столь популярных в то время. При этом всеми сёстры отделения без перерыва жевали конфеты, шоколад и прочий кондитерский дефицит. И затоп был хоть и пьющим, но не жадным. У меня не было желания принимать участие в их оргиях. Говоря на частоту, никто из них не обращал на меня никакого внимания, будто меня и не существовало вовсе. Но я частенько позволял себе немного отойти от предписанной мне диеты и слопать уизато по что-нибудь экзотическое, например, стиролит. Наступил праздник 1 мая. И здесь у наших друзей не заладилось. Единственную бутылку водки они оприходовали ещё до завтрака, а обещанную добавку по какой-то причине закодычные друзья директора склада Кузаов не подвезли. Более того, Как выяснилось, они смотались на своей даче, что было пределом коварства. В те времена водку в праздники, да ещё на больничной койке лёжа, человек мог достать себе лишь с превеликим трудом, а скорее не достать вовсе. Вместе с тем уже давно закончился обед. Вот уже наступил вечер, и та единственная утренняя бутылка всех только раздразила. Тут наконец они вспомнили про меня. Лёх, твою мать! Ты же в этой больнице работаешь, достань нам спирт, а не видишь, разве трубы горят? На что я им сказал, насколько мог дипломатично? Мол, идите вы к азе на рок, ханыги проклятые, превратили палату в притон, находиться здесь нельзя. И в реанимацию отправился. Как раз в реанимации наши медсёстры стол праздничный организовали. И как посмотрел я на это угощение, очень мне стало грустно. Несколько кусочков серой докторской колбасы, квашеная капуста, картошка, до да кабачкового икра. "Девчонки", сказал тогда я. "Хотите, я вам банкет организую? Даже не банкет, а гастрономическую феерию". Слейте грамм 300 спирта. Девчонки, конечно, согласились на феерию и слили запрашиваемое количество в банку из-под глюкозы. Я вернулся в терапию и произнёс перед своими алкоголиками короткую, но пламенную речь. "Так что же ты молчал?" возмутился изотоп. "Мне эта вся жрачка ещё с детского сада поперёк глотки стоит. Да я всю её отдам вместе с бабкой, тащи свой спирт". Но я был непреклонен. "Сначала закуска, потом выпивка". И тогда мы четверо, набив каждый по две навалочки под завязку отобранными мною деликатесами, Корехтя от тяжести спустились по лестнице на второй этаж к дверям реанимационного отделения. И вот и состоялся торжественный акт приёма-передаче к полнейшему удовлетворению сторон. Пожалуй, никогда, ни до, ни после в нашем отделении не было такого застолья, как в тот раз. Это действительно было гастрономической феерией, я не обманул. Хватило аж до дня победы. Мы сидели, оставив дежурных в блоках, которых сменяли каждые полчаса. Сидели так часа 3, если не больше, а потом привезли Лёшу Гусева. Когда скорая доставляла пациента в реанимацию, раздавался красивый музыкальный звонок со астокады, ведущий на второй этаж. Вот и тогда, услышав его, мы побежали всей дружной бригадой по направлению к гаражу. Заехавшая туда карета скорой помощи выглядела так, будто выбиралась из-под обстрела. Седа во вмятинах с разбитыми фарами под фарнниками, у неё было высажено заднее стекло и даже отломанна антенна. Выскочивший фельдшер мигом доложил, что везут они молодого человека, падение с высоты, успев добавить, что тот на удивление ещё живой, хоть и девятый этаж. Мы быстро переложили бедолагу с носилок на койку и принялись за работу, параллельно, как это всегда бывает, слушая рапорт врача скорой. Как выяснилось, Парень этот лишь позавчера пришёл по Дембелю домой. И не просто по Дембелю, а из Афгана, где воевал в составе десантно-штурмовой бригады все полтора года после учебки. Сегодня он в компании своих старых друзей-приятелей отмечал 1 мая, и когда все вышли в очередной раз на балкон перекурить, вдруг сказал что-то типа: "А мне всё по хрену, я Кандагар и Герат прошёл и выжил стойко на балконных перилах девятого этажа". Дарми, он занимался гимнастикой и даже был мастером спорта. Но сейчас, после застолья, столько не получилось. У него занесло ноги, и он с огромной высоты плашмя врезался в газон. Наверное, у его друзей случился шок от случившегося, поэтому подъехавшую скорую просто за считанные секунды разгромила пьяная толпа. Мы потом все будем частоstalk'ить вот с таким своеобразным проявлением заботы о раненых товарищах, особенно в 90-е. В то время стало хорошим тоном громить приемные покои больниц, забегать толпой в операционные, показывать врачам пистолеты и ножи и сбивать их бейсбольными битами и велосипедными цепями. Видимо, это такой причудливый выход нашей особой духовности, о которой постоянно говорят патриотично настроенные деятели искусства и политики. А парень был здорово скроен. Примерно моего роста, но настоящий атлет с мощной и рельефной мускулатурой. Десантник, что вы хотите? Мне доверили оформлять историю болезни, и поэтому именно я был первым, кто написал его имя на титульном листе. Алексей Гусев, 20 лет. Ночь с 20 на 21 августа 1991 года. Москва, Краснопресненская набережная. Я снова сделал круг и подошёл к своей баррикаде поперёк Ленинского проспекта. Дождь только усилился. Я так замёрз, что у меня зуб на зуб не попадал. Вот поэтому и залез под остокаду Сева. Там кто-то развёл костерок, я и пристроился у огня. Народ вокруг подобрался эрудированный, говорили обо всём, но главным образом о сегодняшней ситуации. Что народ уже попробовал вкус свободы и обратно в лагерь никто не хочет. Что если и начнут в нас стрелять, так всех не перестреляешь. Что новочеркасск до сих пор помнят. А тут Москва, и этого никто не забудет. Говорили, что кретины они, ввели танки, обозлили даже самых твердолобых. Ещё говорили, что новоявленные спасители отечества собрали пресс-конференцию, где они выглядели карикатурно. Журналисты не стеснялись смеяться им в лицо, а одна девочка встала и говорит этим мудакам: "Сегодня вы совершили государственный переворот". И это в прямом эфире. Но все сидящие у костра сходились в одном, что в этом ГКЧП, хоть и кретины, но дело наворочить могут, будь здоров. И словно в подтверждение этому, около полуночи со стороны Садового кольца прибежали люди и сообщили, что от площади Восстания сюда идёт армейская колонна, и скоро она будет здесь. Тогда мы все вскочили и побежали к баррикаде, а потом вышли вперёд и сцепившись руками, встали шерендой. И так и стояли, всматриваясь в темноту, пытаясь понять, что там происходит. А там вдруг раздалась громкая и очень злая очередь, и ночное небо прорезала трассирующая лента, уходящая куда-то в сторону Зубовского бульвара. И сразу же показались смешными все наши бутафорские палатки с красными крестами, все те кусочки марли, которые раздавали в толпе на случай газовой атаки. Как только я представил, что же здесь будет... Если хотя бы один танк выйдет на оперативный простор, врубит по этой плотной толпе очередь из своего ПКТ. Я стоял на первом ряду со цепившихся руками людей ровно посерединке, впервые так остро ощущая уязвимость собственного тела. А вокруг сновали какие-то сумасшедшие тётки с заветшами астрами, убеждавшие встречать атакующих солдат цветами, и мне хотелось их задушить. В стороне Садового опять послышались выстрелы, на этот раз одиночными. Лишь потом мы узнали, что именно в эти минуты пролилась кровь и погибли люди. Когда всё утихло и разведка донесла, что колонна ушла протаранив в тоннеле троллейбуса, я добрался до Заветных перил, взял уже почти раскисший брусок шербета и притащил его к костру под эстакаду. На вопрос восторженной публики, где я это взял, Потупив взор, ответил скромно, что купил. 1983 год. Москва. Городская клиническая больница номер 7. У Лёши Гусева всё было очень плохо. Тяжелейший ушиб мозга, разрыв селезёнки и ушиб лёгких. Он находился в глубокой коме, и только немногие оставшиеся рефлексы указывали на то, что некая деятельность нервных клеток ещё продолжается. Оставалось только надеяться на его молодой и сильный организм, но надежда эта была весьма слабой. Девятый этаж это почти без вариантов. Лёшиного врача звали Владимир Сергеевич. Он был человеком с тяжёлым характером, но хорошим и педантичным доктором. Владимир Сергеевич возился с Лёшей, не покладая рук, требуя от других того же. Когда у Лёши отросли волосы, он даже вызвал к нему мастера из парикмахерской. У нас была передовая больница, её готовили для Московской Олимпиады, поэтому там всё организовали по последнему слову. Сделали надписи на английском на всех этажах, сшили красивую форму персоналу и открыли парикмахерскую с женским и мужским залом. Когда эта девочка пришла со своими инструментами к нам во второй блок и увидела наших пациентов, то сначала она с грохотом уронила поднос со всеми ножницами и расчёсками, а потом уже упала сама на наш красивый мраморный пол. Мы, конечно, быстро ее привели в чувство, все-таки реанимация, и отправили в освояси, и я сам обрел у Леши голову. Леша стал подавать признаки сознания только ближе к концу второго месяца, и с того времени с каждым днем у него был небольшой прогресс. Еще спустя месяц он начал говорить, сначала односложно, потом все более длинными фразами. Один раз, когда все отвлеклись, он вдруг встал с кровати, сделал несколько нетвёрдых шагов, но не дойдя до стола, рухнул. Он же Лёша объяснял, что хотел позвонить домой маме, увидел на столе телефонный аппарат и отправился. Правда, номера он не помнил, а вот про маму не забыл. Лёшина мама жила в холле у дверей в наше отделение. Это была женщина с валившимися глазами, которая мало разговаривала, но того, что она произносила, хватало. Она говорила, что 2 года ждала сына из Афганистана, что каждый день, пока он был там, казался ей бесконечным. Когда он вернулся, она не отходила от него ни на секунду, даже ночью сидела на стуле у кровати, держала его за руку, пока он спал. Но этих ночей было всего две. На третий день он упал с балкона девятого этажа. В августе я ушёл в отпуск, опять поступал и опять безуспешно в институт. А когда вернулся в середине сентября, Лёшу Гусева уже перевели в хирургическое отделение на восьмой этаж. Вечерами, когда от него уходила мама, он спускался к нам в реанимацию. Я ещё издали, не видя его, знал, кто идёт. Такое впечатление, что ковылял глубокий старик. Лёша осторожно брёл, держась за стенку. От его мощной фигуры не осталось и следа. Голова, казавшаяся огромной, торчала на тоненькой шее, как на стебельке. Тоненькие ручки, тоненькие ножки. Наверное, он весил килограмм 40, не больше. Он подходил и спрашивал закурить. Даже не спрашивал, а свистел через трахеостомическую дырку. Сейчас у душмана в стингеры, рассказывал он, затягиваясь. Вертушки наши сбивать научились, падлы. А без вертушек тяжко. Вертолёт так квадратный километр обработать может. Хер там, потом от кого пряжку найдёшь. И он с шумом выпускал дым из дыры над тонкой шеи. Скоро Лёша Гусев опять загремел к нам. На этот раз у него началась спаечная болезнь после удаления селезёнки. Мы его подлечили и снова отправили в хирургию. Через месяц он попал к нам по причине стеноза трахеи. Спустя пару недель его опять подняли в отделение. В общей сложности из полутора лет, проведенных Лешей Гусевым в больнице, семь месяцев он находился в реанимации. В редких случаях у нас лежат недели две. Реаниматологи с 20-летним стажем могут по пальцам перечислить пациентов, которых они лечили больше месяца. Таких помнят по именам, фамилиям, диагнозам и прочее. 7 месяцев хоть и с перерывами, что провёл у нас Лёша Гусев, это был абсолютный рекорд. Сказать, что мы к нему все привыкли, это ничего не сказать. Каждый в нашем отделении провёл десятки бессонных ночей рядом с ним. И когда он был в коме, и когда он начал приходить в себя, и когда он задыхался от стеноза трахеи, и когда погибал от пневмонии, при этом мы все что-то с ним постоянно делали. Я имею в виду физические действия. Мы его калоли, вешали капельницы, подключали ко всяким аппаратам, вводили ему пищу в зонд, а позже кормили с ложки, а главное без конца мыли, перестилали, перевязывали. Наверное, я не сильно преувеличу, если скажу, что Лёша Гусев стал для многих из нас близким человеком. Ночь с 20 на 21 августа 1991 года. Москва, Краснопресненская набережная. Я даже умудрился задремать у этого костра. Тепло, хорошо. Какая-то добрая женщина налила мне чай из термоса. А бородатый мужик с гитарой очень увлекательно рассказывал про пионерский лагерь под Форосом, куда он ездил в детстве, а теперь в этих местах сидит под арестом Гробачёв. А я тоже было собрался рассказать про свой пионерский лагерь, хотя там, насколько мне известно, никого в застенках не держит. Но в это время через репродукторы объявили, что к белому дому стягиваются военные части, укомплектованные азиатами и кавказцами, и что нас скоро начнут резать. Все напряглись. На какое-то время разговоры прекратились, и я снова задремал. А когда проснулся, уже стало светать. Правда, никакого солнца не было, но небо посветлело, да и дождь прекратился. И как-то сразу стало спокойнее. Я встал, вылез из-под навеса эстакады, прикурил последнюю сигарету и решил размять ноги. Минут через десять меня вдруг окликнул мой однокурсник Мишка Будкин и сообщил, что, во-первых, он тут на баррикадах встретил нашего преподавателя Павла Андреевича, и по этой причине надеется, что проблем с терапией на пятом курсе у него не будет, и, во-вторых, что неподалеку раздают еду и сигареты. Ну, мы и двинули в этом направлении». Действительно, какие-то веселые девушки ловко нарезали бутерброды с колбасой, а со стоящего рядом грузовика молодой паренек горстями кидал курева всем желающим в подставленные руки. Я слопал два дармовых бутерброда и поймал пачку космоса. Тем временем начался митинг, который хоть и не было видно, зато было хорошо слышно, так как выступающие говорили в микрофон через мощные усилители. А потом, когда группа Мистер Твистер заиграла свои весёлые песни в стиле ретро, я отправился в сторону метро. Вдруг стало понятно, что всё закончилось. Дежурные у турникетов в метро Баррикадная кричали, чтобы те, кто в штормовках, проходили бесплатно. За не имением штормовки я показал проездной и меньше чем через час был дома, где моему появлению уж точно обрадовались. А Лёша Гусев, когда выписался из больницы, часто к нам забегал, тем более что влюбился в одну из наших медсестёр Ольгу Николашину. Было очень трогательно смотреть, как он мёлся прежде, чем всучить ей очередную шоколадку. Лёшина мама несколько раз звонила Владимиру Сергеевичу, чтобы тот образомил сына. Её беспокоило, что Лёша опять стал проводить время с той же компанией, с которой так славно встретил праздник 1 мая. По её словам, он начал поддавать И когда ему подносили очередной стакан, говорил: "Да по хрену всё, я и Афган прошёл, и реанимацию". Владимир Сергеевич Клятвина обещал поговорить с Лёшей и наставить того на путь истинный. Последний раз я видел его поздней осенью восемьдесят шестого, через год после выписки. Лёша здорово отъелся. У него опять появились широкие плечи и мощная шея. Он даже вставил себе белые красивые зубы взамен выломанных при первой интубации. И ещё он всё время широко и радостно улыбался. Было в его внешности что-то плакатное. Как дела, братуха? снисходительно хлопал он меня по плечу. Что грустный такой, не бось, голодный. Он умер меньше, чем через месяц. Просто пришёл домой после какой-то очередной попойки, рухнул на кровать и во сне захлебнулся собственной рвотой. И тогда внутри у нас что-то сломалось, даже у самых ценников. С тех пор его имя почти никогда не произносили вслух. Он не должен был так уйти, наш Лёша Гусев. По телевизору показывали Ельцина, Руцкого, ещё каких-то политиков. Я подошёл к кухонной полке, нашарял склянку со спиртом, налил треть стакана, разбавил водой из-под крана и зажгнул залпом. Я никогда так не делал раньше. тем более в одиночку. А потом лёг на диван и уснул. Никто ещё не знал, что вчера был последний день советской власти. Москва, 2008 год.